Дверь в восточной стене. Любил Сема от нечего делать читать объявления на счетах и столбах. Бессмысленная привычка, но все ж таки развлечение. А сейчас-то ему как раз и требовалось хоть чем-то отвлечь себя от мрачных мыслей. Объявление, на котором задержался, словно примерзнув его взгляд, сообщало. Организация. осуществляет благотворительную акцию, в ходе которой поможет вам в трудный час и озаботится хлопотами, связанными со смертью ваших близких. Если у вас кто-то умер, и вы в смятении, особенно если вы ограничены в средствах, тогда приходите к нам, и мы протянем вам руку, поможем совершенно бесплатно, возьмем на себя все расходы и проводим почивших в последний путь. Перечитав объявление несколько раз, Сема вдруг расхохотался, но это было от нервов. от слишком натянутых до надрыва нервов. Болезненный хохот его оборвался так же внезапно, как начался. Навернулись слезы. Сема вытер их рукой, пальцы слегка дрожали. Дома лежала умершая под утро мать. И Сема не знал, что с этим делать. Часов шесть, кажется, прошло с момента смерти, а он все не решил, что же делать ему. Да и надо ли что-нибудь делать вообще? Не послать ли все к черту? Бытие ведь катится куда-то вниз по склону, так пусть бы эта проблема катилась вместе с ним. В свой 41 год Сема Смурнов все еще болтался где-то сбоку от жизни со всеми ее общественными нормами. Он достаточно наглотался этих норм, пока учился в средней школе, но едва закончил ее, так сразу и прекратил игры с обществом и решительно отказался становиться человеком. В армию не был взят из-за плоскостопия, а на все прочее была уже Семина вольная воля. Не раз мать кричала ему в лицо «Когда ж ты станешь человеком, наконец?». Был бы отец жив, он, может, и заставил сына привиться к социальному древу, но мать не смогла преодолеть Семина сопротивление. Он не желал ни работать, ни жениться, ни как-либо устраивать свою жизнь. Словно вечный школьник на каникулах четверть века просидел на шее у матери. Та от отчаяния даже пыталась сдать его однажды в психиатрическую больницу, но психиатры признали Сему вменяемым и умыли руки. Мать то смирялась, то начинала очередную истерику, то злилась, то плакала, то впадала в сумеречное почти загробное спокойствие. А теперь вот умерла. Проснувшись в предрассветной темноте, Сема был уверен, что пробудил его какой-то странный звук, похожий на чавканье огромных челюстей, донесшийся из маминой комнаты. Мать болела уже недели две, а то и больше, но Сема особо не вникал в ее болезнь. Насколько она серьезна, мать и сама могла с этим разобраться, как всегда, без его помощи. Но сейчас ему показалось, что в ее комнате происходит нечто интересное, поэтому сёма осторожно заглянул к ней в густой сумрак ее жилища. Прислушался. Но не услышал ничего, даже дыхания. Внезапно ему сделалось страшно, словно он приоткрыл дверь, в мир притаившихся чудовищ. Сёма торопливо вернулся к себе в комнату и, скорчившись, пролежал под одеялом до рассвета, пока не развеялся мрак. Потом встал, снова заглянул к матери и увидел ее неподвижное лицо с открытыми, остекленевшими глазами. Не надо было даже подходить к ней, прикасаться, чтобы понять, что она мертва. Сёма и не подошел, и не коснулся. Он вышел из ее комнаты, затворил дверь, позавтракал, попил чаю и отправился бесцельно бродить по городу. Наткнувшись на это странное и заманчивое объявление, он достал свой старенький дешевый мобильник и набрал номер, в объявлении указанный. Через полчаса был уже в офисе организации на улице Сулеймана Стальского. Впрочем, офис — слишком сильное слово. То была комната в обычном частном доме, где Сему приняли вполне по-домашнему с чаем, печеньем и конфетами. Пока он угощался, подливая себе из пузатого чайничка, ему объясняли условия. Домой к нему приедут, тело заберут, а с ним и все необходимые документы, с которых снимут копии, оригиналы же вернут, утрясут все вопросы с медицинским освидетельствованием и полицией. А потом, через 2-3 дня, будут похороны, которые организация полностью возьмет на себя. Сему же привезут на кладбище, чтобы поприсутствовал при погребении, после чего доставят домой. На вопрос «Какой же смысл для организации заниматься этим всем?» ответили Сёме, что мы, дескать, ставим эксперимент, изучаем влияние благотворительности на бизнес. «Это как же?» – заинтересовался Сема. «Представьте», – отвечал невзрачный канцелярского вида человек, сидевший с ним за столом. Сразу же, как встретились, он представился Семе, но тот мгновенно забыл его имя. Кажется, Шосток, Дмитрий как-то там или Шустер, Представьте себе, вот некие три бизнесмена. Гипотетические, схожий бизнес, равные условия. Но один из них совсем не занимается благотворительностью. Другой занимается, но, так знаете, слегка только. Третий же всем сердцем отдается ей. И как вы думаете, на фоне этой градации бизнес у всех троих будет одинаково успешен или кто-то из них окажется более удачлив? А? Хм... И что же вы хотите сказать... что благотворительность каким-то волшебным образом способна обеспечить успех в бизнесе?» — спросил Сема невзрачного. «Вот в этом-то и вопрос. Это мы как раз и выясняем», — расплылся тот в улыбке. «Экспериментальным путем, так сказать». «Забавно, однако», — пробормотал Сёма, задумчиво прожевывая печенье. «Что за организация? Чем вообще она занимается?» Он выяснять не стал, в конце концов, какая разница. Еще Будда говорил, Сема помнил это, из Дхаммапады, которую читал лет 17 назад, что нефиг рассуждать там, где надо действовать. Поэтому Сема подписал договор, в который особо и не вчитывался. И сразу все завертелось. Сему посадили в машину, которая привезла его домой, а отъехала оттуда уже с телом матери. Сдав тело, Сема встал перед зеркалом в ванной и долго рассматривал свое лицо. Любимым занятием было у него наблюдение за собой, за своими состояниями, настроениями, их длительностью и перепадами, а также и за собственным лицом. Сёма давно уже пришел к выводу, что в его лице соединились черты двух великих деятелей – поэта Александра Блока и композитора Альфреда Шнитке. Нос у Сёма был типично шнитковский, даже с некоторым преувеличением губы блоковские, глаза странным образом меняли принадлежность, переходя из области шнитки в область блока и обратно. Порой застывали в какой-то странной точке, которая Сему тревожила, почти пугала. В своем лице он замечал иногда болезненную декадентскую красоту, иногда что-то безобразное, изредка зловещее. Сейчас он с неудовольствием отметил, что безобразное преобладает. И к безобразию будто легкие оттенки примешаны растерянность и страх. Это ему весьма не понравилось. Собственное лицо словно хотело предупредить его о чем-то. Сема выругался, чувствуя, как грязное. Матерное ругательство кислотно вспенилось на губах. Вообще же он ругался крайне редко, почти никогда. Постоял перед зеркалом еще с минуту, затем торопливо оделся и вышел на улицу. Он решил вернуться в офис организации, который отдал тело матери, с твердым намерением вытребовать тело обратно. «Да кто они такие?» — думал Сема по дороге. «Может, некрофилы, которые сейчас насилуют его мертвую мать? Трупу от насилия, конечно, никакого убытка, но все ж таки это мерзко. Пусть даже какие-нибудь мирные сектанты, которые насилуют не труп, а друг дружку. На труп же просто смотрят и возбуждаются, и это все равно нехорошо». Даже если мать и заслужила, чтобы так к ней обращались после смерти, все равно нельзя такого допустить». Погруженный в кишение подобных мыслей, Сема дошел до цели, до дома на улице Сулеймана Стальского. В офисе его приняли с тем же радушием, как и Давича. Ничуть не удивились его возвращению, словно ждали, что обязательно придет вновь, и именно с таким требованием к невзрачному присоединилась совсем молоденькая девушка, маленькая и хрупкая, как перепелочка. Говоря с Сёмой, она взяла его за руки, а он не любил, когда к нему прикасаются, однако у неё это вышло так искренне и трогательно, с такой заботливой нежностью, что ему даже приятно стало. «Мы вам всё-всё объясним, хорошо?» — говорила она. «Я по глазам вижу, что вы нас поймёте, что вас можно посвятить». При слове «посвятить» она тревожно глянула на невзрачного, тот едва заметно кивнул, и она продолжила ободренная. Вы, наверное, думаете, что мы какая-то мрачная секта, какие-нибудь пожиратели трупов типа индийских Акхори. Сем усмехнулся. Он вовсе не это про них думал, но и такой вариант, кстати, неплохо было бы рассмотреть. Но на самом деле все не так. Мы не делаем ничего, что хоть капельку могло бы унизить мертвых. Никаких надругательств, осквернений, ни малейшего неуважения, скорее наоборот. Мы пытаемся возвысить мертвых, не унизить. Понимаете? А возвысить — это совсем не то, что можно новоображать во всяких грязных фантазиях. Да, мы секта, не буду отрицать, но у нас возвышенные цели. Это ведь только в России и в Европе слово «секта» получило негативные коннотации, да и то с недавних пор, а в древности, в греко-римской и в иудейской культуре это было почтенное понятие. «Секта» — это звучало гордо и возвышенно, У индуистов и буддистов до сих пор, кстати, так и есть. Поэтому не будем смущаться. Да, мы секта, но в лучшем смысле этого слова. И мы действительно используем в наших ритуалах покойников, но используем так, что мертвое тело не испытывает ничего принижающего человеческое достоинство. Вы можете остаться у нас и быть свидетелем, наблюдая за тем, какое участие примет ваша покойная мама в нашем ритуале. Тогда вы сами убедитесь, что совершенно ничего неподобающего с ней не произойдет. Хорошо? Вы останетесь. И если вам хоть что-нибудь не понравится, только одно ваше слово, и мы сразу прекратим. Все прервем и отменим по первому вашему требованию. Договорились? Семен Артемьевич». Она нежно поглаживала его длинные узловатые пальцы, похожие на стебли бамбука, своими маленькими пальчиками с короткими аккуратными ноготками. Эти ноготки Семе понравились. Понравились тем, что малые и не накрашены. Женщины с длинными яркими ногтями раздражали его, просто терпеть не мог таких когтистых, а у перепелочки ногти были в самый раз. «Хорошо», — согласился он. «Я, пожалую вас останусь». «Вот и прекрасно!» — воскликнула она. «Сегодня вечером попозже начнется ритуал. Вы, как дорогой гость, будете присутствовать и наблюдать. А пока давайте я отведу вас в комнату отдыха, Вы там сможете расслабиться, посидеть, полежать, выпить, закусить, почитать нашу брошюру, ознакомиться с нашим учением и узнать суть сегодняшнего ритуала. Потом, когда придет время, вас позовут, и вы все своими глазами, все увидите. Как называлась эта секта, Сёма так и не узнал». В брошюре, которую он прочел, лежа на диване в комнате отдыха, название секты не упоминалось. Да и само слово «секта» там не фигурировало. Говорилось о неком Глебе Георгиевиче Многогорове и его учениках. Они это, надо полагать, и составляли секту. Этот Многогоров довольно давно уже занимался йогой, даже жил какое-то время в Индии, Был там учеником двух каких-то авторитетных гуру, переводил на русский, Упанишады с толкованием Рамануджи, Шанкары и Гаудапады. А последние годы он занимался разработкой собственного учения и создавал новый вид йоги. Многогоров взглянул на йогу с весьма оригинальной, так сказать, русской точки зрения. Россия, как известно, страна широчайшего раздолья просторов и возможностей, Ведь даже в такой костной религии, как православие, с ее застывшими рамками канонов и догматов, Россия показала захватывающую дух широту, породив множество сект, на которые разложилось старообрядчество, вступившее в бурную реакцию с русской ментальностью. Вот и в этом случае русский ученик индийских гуру Глеб Многогоров придумал нечто небывалое, новый способ соединения с Богом, способ не просто оригинальный, но неожиданно жуткий, даже кошмарный, сквозящий каким-то первозданным ужасом. Когда Сема вычитал в брошюре оригинальную идею Многогорова, от волнения у него лоб покрылся испариной. Все это так возбудило и заинтриговало, что до мучительного Зуда захотелось быть, если не участником, то хоть свидетелем предстоящего ритуала. Поначалу Сема только решил удостовериться, что сектанты не устроят никакого надругательства над маминым телом, но теперь привлекала другая цель – Хотелось увидеть ту мистерию, которую собирался устроить Многогоров со своими учениками, мистерию, в которой покойница должна сыграть необычайно странную и страшную роль. Сема не знал, верить ли тому, о чем он прочел в брошюре. Написанное было невероятным, но в характере Семы язвительный скептицизм уживался с открытостью ко всякого рода мистики, которую Сема умудрялся воспринимать нейтрально. Без особого доверия, но в то же время и без отрицания. Когда время ритуала подошло, в комнату к Сёме заглянула перепелочка и пригласила следовать за ней. Сёма тут же деловито поднялся с дивана и вышел из комнаты, дверь оставив на распашку. Сердце отчаянно колотилось, когда он шел следом за девушкой по коридору, когда вниз по лестнице спускался куда-то в подвал. Просторное подвальное помещение было залито ярким электрическим светом. Сема тут же отметил, что сектанты вовсе не старались создать с помощью освещения какую-то специальную обстановку, ни загадочного полумрака, ни приглушенных светильников, ни свечей или там факелов каких-нибудь, не было и ритуальных одежд на присутствующих. Сема насчитал 10 человек, сам он был одиннадцатым. В фильмах, если сектанты собираются на ритуал, так обязательно одеты в балахоны с капюшонами, как у католических монахов. Совершенно дурацкий штамп, который Сему всегда раздражал. Но тут вместо мистического пафоса все было пронизано деловой обыденностью. На полу, выложенном плиткой, на маленьком коврике, сидел в позе лотоса человек, в котором Сему узнал Многогорова. Его фотографию разместили в брошюре. Глаза его были полуоткрыты, но взгляд расфокусирован, направлен куда-то внутрь себя. Из уголка неподвижно приоткрытого рта протянулась тонкая струйка слюны. Вместо на бедренной повязки, в какой обычно медитируют йоги, на многогорове были тривиальные семейные трусы. Эта деталь могла бы показаться смешной или нелепой, когда бы ни странное ощущение, возникавшее при взгляде на Многогорова. Казалось, он, сидевший неподвижно, куда-то проваливается, и всякий, кто смотрит на него, начинает проваливаться вместе с ним, словно бы взгляд дальним концом липнет к фигуре йога и, как на крючке, тащит наблюдателя в пропасть. Сема почувствовал, как кружится голова — Но как же трудно было отвести от Многогорова взгляд и вырваться из этой ловушки. Сёма сам желал провалиться вслед за этим человеком, падавшим куда-то ниже дна Вселенной. Ощущение было завораживающе жутким. Перед Многогоровым прямо на полу неподвижно лежала на спине женщина, укрытая до горла простыней. И Сёма не сразу распознал в ней свою умершую мать. Ее волосы были туго стянуты на затылке в хвост, конец которого выпростался из-под шеи. Мать при жизни никогда не стягивала волосы, поэтому была сейчас на себя не похожа. В общих чертах Сёма знал из брошюры, что именно должно произойти, но не знал, как это будет выглядеть, и с нетерпением ждал, когда мистерия начнется. В брошюре рассказывалось, как Многогоров, вчитываясь в священные индийские тексты, Обратил внимание на сказанное в Бриха Дараньяке, одной из древнейших Упанишад, во второй Брахмане первой главы раздела Матху, где повествовалось о начале всего сущего. Там говорилось, что до возникновения всего Бог был смертью и голодом, что образование изначального разума, а потом и всего бытия, все это было воплощением смерти и голода с единственной целью — все пожрать. Голодная, ненасытная, предвечная смерть воплотилась для того, чтобы наброситься на собственное воплощение и начать пожирать его, принося собственную плоть в жертву себе самой. Все, что Сёма прежде слышал про индуизм, создало у него впечатление, что все эти йоги, сливающиеся с абсолютом, в своих медитациях стремятся к бессмертию, но то, что раскопал в индуистских писаниях Многогоров, говорило о другом. а совершенно противоположным. Слияние с Абсолютом должно быть растворением в чисто, концентрированной смерти, всепоглощающей и всепожирающей. Многогоров заявлял, что для слияния с Богом недостаточно традиционной медитации, ведь в ней не устраняется иллюзия бессмертия. С медитацией следует соединить еще один важный элемент, без которого йог не сможет раствориться в Абсолюте по-настоящему. Метод, разработанный Многогоровым, привел в ужас индийских теоретиков и практиков йоги. Они все отшатнулись от этого безумного русского. В итоге ни одного единомышленника в Индии Многогоров не нашел. То, что он задумал, показалось страшным и недопустимым даже адептом Акхоры, медитирующим на трупах, поедающим мозги мертвецов и выглядящим, как заправские сатанисты. Вкратце, метод Многогорова был таков. Йог должен совершать медитацию перед человеческим трупом, а когда медитация достигнет своего потолка, когда индивидуальное «я» сольется с высшим, божественным «я», тогда-то и начнется настоящий прорыв. Медитирующий сконцентрируется на трупе, захватит его своей психической энергией как сетью и заставит его «ожить». Конечно, не всякий мертвец подойдет для мистерии, а только недавно расставшийся с жизнью. Кратковременное оживление свежих трупов практикуется среди тех же аскетов Агхори, которые совершают эти ритуалы на смашанах, местах для сожжения покойников. Поэтому в самом акте оживления мертвеца нет ничего экстраординарного для индуистских традиций. Но Многогоров собирался оживлять труп для такой цели, которая никому и в голову до него не приходила. Он был намерен превратить труп в активное воплощение идеи смерти и голода, с тем, чтобы труп набросился на него медитирующего, слившегося с абсолютом и сожрал заживо. Именно через это, отдавшись на съедение мертвецу и рассчитывал Многогоров достичь цели и по-настоящему слиться с Богом, преодолев последние барьеры, такова была его русская поправка к индийскому методу. Традиционные йоги, считал он, шли слишком легким путем, накапливая в себе энергии нравственной чистоты, духовного покоя и бесстрастия, тогда как изначальные божественные энергии — это смерть и голод. Эти энергии Многогоров собирался делегировать оживленному мертвецу и обратить их на свое физическое тело. Акт жертвоприношения Многогоров намерен был осуществить во время медитации, превратив покойника в свой орган, в свои ожившие персонифицированные челюсти. Убыты с мертвецами он проводил неоднократно, но каждый раз терпел неудачу. То мертвецы оказывались недостаточно свежими, а после оживления едва двигались, бессильные, не способные никому причинить никакого вреда. То по каким-то неясным причинам отказывались исполнить предназначение и напасть на Многогорова. Возможно, сыграли роль заложенные в них еще при жизни миролюбивые доминанты, которые в данном случае стали помехой. Но Многогоров не отчаивался. Он был уверен, что найдет однажды своего мертвеца, который станет ключом, открывающим дверь к Богу. Сёма внимательно смотрел на Многогорова, погруженного в медитацию, но почему-то пропустил тот момент, когда Многогоров поднялся. Только что он сидел на коврике в позе лотоса, и вдруг он уже навис над трупом, похожий на огромное насекомое, подобравшееся к своей жертве. «А может быть, — подумал Сёма, — Многогоров уже начал проявлять какие-то высшие свойства, одним из которых было мгновенное перемещение через пространство». Руки многогорова двигались, совершая загадочные пасы. Тело изгибалось с неестественной пластикой, он напоминал паука, опутывающего паутиной пойманную муху. Или это было что-то вроде брачного танца, в котором он признавался трупу в любви. И опять Сёма пропустил момент. Его мать только что неподвижно лежала на полу, и вот она уже стоит. в какой-то странной позе, в которой нормальный человек не смог бы удержать равновесие, сильно накренившись назад и в бок, Простыня, укрывавшая тело, сползла на пол. Но в маминой ноготе не было ничего стыдного. Нагота оказалась особым видом ритуального облачения. Движения мертвые были движениями нечеловеческими, словно бы тело захватила какая-то инопланетная тварь, которая не имела представления о том, как движутся люди, как действуют их мышцы и суставы. Два тела, мужское и женское, сплетались в сложных фигурах и конструкциях, словно два паука или богомола, вступившие в общение на сложнейшем языке стереометрической жестикуляции. Наконец, мертвая женщина хищным и резким движением впилась зубами в лицо Многогорову. Тот не отшатнулся напротив, прильнул к ней, как ребенок, к родной матери. Сёма даже ощутил укол ревности в глубине души. все таки то была его мать, его, а не чья-то еще. Когда зубы матери рвали кожу и мышцы на лице Многогорова, его приоткрытые глаза совершенно не меняли выражения, оставались все такими же неподвижно спокойными. Мать обернулась. В ее оскаленных и стиснутых зубах был зажат кусок, оторванный у Многогорова губы, сочившийся кровью. Взгляд мертвой женщины был страшен, в нем не было ни спокойствия, ни бесстрастия, ни отрешенности, глаза полыхали темной кровожадной яростью. Этот зверский взгляд пронзил Сему, будто раскаленный металлический штырь, вошел сквозь глаза в глубь сознания, и Сема мгновенно понял все, что мать хотела сообщить ему этим взглядом. Он обратился к стоявшей рядом с ним перепелочке и неожиданно, властным тоном, каким никогда в жизни не говорил, велел ей. «Быстро неси топор! Если нет топора, какой-нибудь тесак с кухни! Давай!» Перепелочка вздрогнула, странно посмотрела на него, молча кивнула и торопливо бросилась прочь из подвала. Вскоре она вернулась с кухонным тесаком для рубки мяса и протянула его Семе. В глазах девушки блеснули искры страха и детского восторга. «Умница!» — шепнул ей Сёма на ухо, принимая тесак. Оттолкнув высокого мужчину, стоявшего на пути, Сёма прошел вперед, приблизился к матери и показал ей тесак в своей руке. Мать молча указала глазами на многогорого, застывшего в неудобной позе и с кровавым месивом на лице. Взгляд матери был понятен. Он выражал все необходимое, и Сема знал, что надо делать. Он повалил Многогорова на пол резким ударом ноги куда-то в область между пахом и солнечным сплетением, склонился над упавшим и несколькими сильными ударами тесака отрубил ему голову. Поднимая и опуская свое орудие, нанося удары, Сема удивлялся сам себе, откуда в нем эта собранность, эта точность ударов, эта сила. Ведь всю жизнь у него все валилось из рук. Мама однажды в сердцах назвала его рукожопым тараканом, когда просила помочь ей по дому. Что-то к чему-то пригвоздить и прикрутить, а Сема был, как всегда, неловок и рассеян. Но то была просьба живой матери. Теперь же ему приказывала без слов, лишь глазами мертвая мать. И это был такой приказ, вместе с которым выплескивалась сила для его исполнения. Необычайное спокойствие наполнило Сёму, будто вязкая тяжелая жидкость, пустой сосуд. Он поднял с пола отрубленную голову, не обращая внимания на то, как пачкает его рубашку кровь. Странное дело. Глаза Многогорова не поменяли выражение. Голова казалась живой и мыслящей. Погруженный в медитацию Многогоров все так же отрешенно смотрел перед собой и вместе с тем вглубь себя. Пальцами Сёма чувствовал, что держит не мертвый предмет, а нечто живое, наполненное токами каких-то энергий, то было удивительное жутковатое чувство. Он бережно вручил матери голову, будто один жрец передал другому священную чашу причастия. Мать, приняв подношение из его рук, подошла к стене и начала резко и злобно бить голову многогорого теменем о стену. Затем она выдрала из головы несколько кусков проломленного черепа, отрывая в темени дыру и погрузивши губы в провал, принялась пожирать мозговое вещество. «А ведь точно!» — подумал Сёма, глядя на это. «Его не надо полностью съедать, хватит одного мозга, и все, цель достигнута». Среди сектантов, наблюдавших за мистерией, были, кроме перепелочки, еще три женщины, все старше нее, и одна из них вдруг завизжала от ужаса. Сверлящий визг словно сорвался с привязи и метался по помещению, бросаясь на стены и отскакивая от них перепуганным зверьком неспособным вырваться из ловушки. Глаза кричавшие едва не выпадали из орбит. «Рот! Черная рана, которая кровоточила тьмой!» «Мать!» Хищная быстро обернулась на крик. Одно мгновение она уже рядом, скричавшей. Одной рукой держит отрубленную голову, другой обхватив пятерней затылок испуганной женщины, пихает ее лицом в жуткий пролом на теме Немногогорова, острыми осколками черепа царапая лицо до крови. Крик захлебнулся, вспенился хрипом и стих. На окровавленном, израненном лице кричавшей застыла маска безумного ужаса. Подчиненная этому ужасу, женщина опустилась на колени, завалилась на бок и скорчилась на полу в позе эмбриона. Вскоре, когда мать опустошила голову Многогорова, она швырнула ее безголовому телу, словно подачку. Голова попала между правой рукой и туловищем, и там застыла. Затем мать зашаталась и рухнула навзничь. Сема почувствовал внезапное изнеможение — Обильная испарина выступила на лбу, пот потек в глаза, руки начали дрожать. Он тяжело опустился на пол, в глазах потемнело. Последнее, что он увидел? Бессильно прислоняясь к стене, как заботливо бросается к нему перепелочка. И пальцы ее расстегивают ворот его рубашки. Через день были похороны. Присутствуя на них, Сема словно смотрел на все сквозь плотную пелену тумана. Мать хоронили в дорогом красивом гробу. Памятник поставили не временный, а сразу солидный, из гранита, с выгравированным портретом на черном фоне. Секта не скупилась. Покойницу с уважением называли Анастасией Евгеньевной. К Сёме тоже обращались с уважением, чувствовалась искренность и даже легкая боязнь, словно он царственная особа, почтившая своим присутствием простолюдинов. Тело Многогорова не стали придавать земле. Ему было предназначено небольшое темное помещение в том самом подвале, где совершалась мистерия. Низкая, метра полтора в высоту дверца в стене, вела в эту коморку. Туда занесли тело и голову. Сема высказал перепелочке свое недоумение. «Да как же оно там без похорон? Разложение ведь начнется вонь!» «За это не беспокойтесь», — ответила та. «Мы знаем, что делаем». Глеб Георгиевич распорядился, чтобы его не хоронили, ну, в смысле, не кремировали. Обычный этап похороны он принципиально не признавал, только кремация. Так вот распорядился, чтобы не кремировали, потому что его тело продолжит медитировать после смерти. — Это как? — удивился Сёма. — Мертвое без головы и медитировать. Впервые такое слышу. — Я, честно говоря, тоже впервые, — призналась Перепелочка. Но такое вот завещание. — Больше Сёма ни о чем уже не спрашивал. Вечером, в день похорон, перепелочка пришла к Семе домой. Он, стесняясь, спросил, как ее все-таки зовут. А то он или не слышал имени вовсе, или услышал и тут же забыл все из-за этих нервов. Ее звали Никой. Она сразу расставила точки над «и», впившись ему в губы страстным поцелуем. Сёма, конечно, понимал, что привлёк ее не просто как мужчина, но как участник мистерии. В нем словно скопились какие-то мистические осадки, которые Ника намеревалась выжать из него, будто из губки. Войдя в комнату матери, она застыла, восторженно глядя на кровать. — Это ведь здесь она умерла? — Да, — спросила, обернувшись к Сёме. Он кивнул. — Здесь. Ты еще не менял постельное белье после ее смерти? Впервые он услышал от нее ты. Сема покачал головой. Нет, не менял. И не меняй. Хорошо? Она прильнула к нему. Я хочу тебя здесь, на этой постели, чтобы простыня, наволочка. Ты понимаешь? Чтобы ее смерть была на всем. И не вздумай принимать душ, ничего с себя не смывай. Понял? Нигде ничего не смывай. Сема поежился, ему стало неуютно. С женщинами отношения у него не ладились, он плохо следил за собой, редко мылся, часто ходил в облаке дурного запаха. Сейчас от Семы тоже нехорошо пахло, но Нику это неожиданно возбуждало. Маленькая, хрупкая, чистая, благоухающая, аккуратная, она зачем-то тянулась к нечистой плоти. Когда же она затащила его в постель на место маминой смерти и с жадностью принялась облизывать его давно немытое тело, Семе стало жутковато. Вдруг подумалось, что у него галлюцинация, в которой любовница представляется молодой красивой женщиной, тогда как на самом деле с ним лежит уродливая, грязная, свихнувшаяся старуха, ведьма, что заморочила ему мозги, оплела паутиной бреда, пленила иллюзиями. Лежа в постели, головой на плече у Сёмы, Ника рассказывала. «В брошюре, но ну, которую ты у нас читал, там кое-что умалчивается. У нас одна теория есть». Слышал, наверное, что Абсолют воплощается для того, чтобы заниматься самопознанием. А в, у Панишадых сказано по-другому. Он воплощается, чтобы пожирать. В принципе, самопознание и самопожирание – это одно и то же. Или даже самоизнасилование. В Библии вон у слова «познать» – сексуальный смысл. «И познал Адам жену свою». По-всякому можно понимать цель, с которой Абсолют создал Вселенную. Главное в том… что он в чем-то нуждается и чего-то ждет от нашего мира. Так вот, Глеб Георгиевич сказал... «Кто? Что за Глеб Георгиевич?» — перебил Сема, не уловивший о ком речь. «Ну, Многогоров же! Он сказал, что Бог ждет, когда его разбудит. Бог мучился от голода и впал в кому, в сон на много тысяч лет, потому что во сне голод не так мучителен». Наш Бог — это чудовище, и только потому мы можем кое-как существовать, что оно спит. Когда йоги соединяются с Богом, они впадают в его сон, а путь, которым пошел Глеб Георгиевич, должен привести к другому, к пробуждению спящего Бога. Это сложно объяснить, но в общем, если кратко, логика такая. Обычная йога направлена на бессмертие, на отказ от страстей, А это полная противоположность самому принципу голода и смерти. Поэтому все, кто идет таким путем, соединяются не то чтобы с Богом, а с его сном. Но тот, кто идет к Богу путем голода и смерти, соединяется с самим Богом, и это должно пробудить Бога. «Ну вот представь, если ты спишь, и я прихожу к тебе во сне, как сновидение, и касаюсь тебя. Ты же от этого не проснешься, правильно?» а если я приду к тебе наяву и коснусь тебя не изнутри сна, а извне, то я тебя разбужу. Вот это и задумал Глеб Георгиевич подойти к Богу так, чтобы оказаться не внутри его сна, а снаружи, прикоснуться, соединиться и тем самым Бога разбудить. — И что будет, когда он проснется? — спросил Сема. Холодная, загадочная улыбка выгнулась у Ники на губах. На следующий день они проснулись поздно, после десяти утра. Ника трясла Сему за плечо, возвращая к Яве, а когда он разлепил веки, показала на восточную стену. Еще накануне у стены стоял комод, но теперь его не было, он просто исчез, оставив пыльный прямоугольник на полу, а в обнажившейся стене возникла дверь. Приземистая, метра полтора высотой, хлипкая на вид, это было похоже на сон. Исчезновение комода, появление двери — типичный сон, который вдруг притворился явью. «Бред какой-то!» — произнес Сёма, глядя на эту дверь сонными глазами, не до конца еще вере увиденному. «Похоже на галлюцинацию, да?» — восторженно произнесла Ника, как зачарованная смотрела она на дверь. «Так и должно быть. Когда Бог что-то творит, это как галлюцинация. Только она для всех, а не для кого-то одного». Когда Сёма окончательно проснулся, ему стало не по себе. Слегка приоткрытая дверь приглашала во тьму, и эта тьма источала угрозу. Ника включила смартфон, раздался сигнал входящего сообщения. «Ты глянь только!» — взволнованно произнесла, показывая Сёме видеозапись. «Это мне ночью ссылку прислали. Бори Левицких, помнишь, с рыжей бородкой такой, высокий?» Сёма не помнил и покачал головой. «Ну ладно, он, короче, остался на ночь у нас, на Стальницкого. Медитировал в подвале». и услышал какой-то звук из-за двери. Ну, где Многогорова оставили? Открыл, посветил туда фонариком. А Глеб...» Она запнулась, ей не хватило воздуха от волнения. «Георгиевич, он сидит...» Сёма смотрел, как на видеозаписи безголовая фигура Многогорова сидит в позе лотоса, руки на коленях ладонями вверх. Левой рукой мертвец держит свою разбитую на макушке голову, вцепившись пальцами, как клешнями, в обрубок шеи. Держит словно чашу, правая рука пуста. Глаза на изуродованном, и искромсенном лице открыты и спокойны. Взгляд живой, не остекленевший. По телу пробегают легкие судороги, заставляя его содрогаться. Кожа там, где нет пятен запекшейся крови, блестит от пота. Все это записывалось камерой мобильника при включенном фонарике. Затем Ника показала Семе эсэм-маску, посланную позже. «Боря тут пишет...» «Все наши говорят, что утром у всех появились двери. Спрашивает, вижу ли я дверь. Ты понимаешь, что это значит? У нас все получилось, все получилось!» Она бросилась покрывать Сёмя на лицо нервозными поцелуями. «Да что получилось-то?» Спросил он с легким раздражением. «Все получилось. Все!» — повторила Ника. «Двери. Глеб Георгиевич обещал, что если все получится, будет знак. Дверь. Вот такая же, как у нас. Там. Ну, где его тело. Ты понял? Это она, та самая дверь. Посмотри. Точь в точь такая же. Она должна открыться везде. Бог один, а дверей к нему много». «И что?» — тупо произнес Сема. «Да как ты не понимаешь? Что у тебя там, за той стеной?» Она кивнула в сторону восточной стены. «Ничего?», Ничего. подтвердил он. «Вот, мы бы видели улицу сквозь эту дверь, если бы она была просто дверь, просто дыра в стене, да? Но там же темно, здесь что-то странное с самим пространством». Ника приблизилась к двери и послала в темноту за ней луч фонарика, своего смартфона. Сема внезапно похолодел от страха, видя, как этот луч вонзается в черный кисель тьмы. «Нельзя было», — почувствовал он, — «делать этого ни в коем случае нельзя». Ему стало жутко. Вот-вот, и луч выхватит из темноты бледную фигуру мертвеца и отразится в глазах его отрубленной головы. «Выключи!» — прошипел он. Смартфон в руке у девушки дрогнул, и луч фонарика, дернувшись, погас. Она повернулась к Семе, смесь ужаса и восхищения переливалась в ее глазах. «Это... это божественная тьма! Она... его свет, мысль, сознание, я в голод, его сущность!» Бог проснулся, он вышел из комы, и теперь он, теперь он, он будет из тьмы. Ника задыхалась, слова застревали в горле, дрожь бежала по ее телу и усилилась, до судорог, в которых деревенели мышцы, неестественно натягивая кожу. Слабо цепляясь руками за сему, Ника сползла на пол, корчась, выхватившим ее припадки. Сёма растерянно смотрел, набившееся в конвульсиях тело. А низкая дверь в стене открывалась все шире, и тьма, густая, вязкая, будто сжиженный черный дым, медленно вползала в комнату из дверного проема. Впереди этой тьмы холодной волной двигался цепенящий страх». Сема, шатаясь от головокружения, отступил к противоположной западной стене и вжался в нее спиной рядом с дверью, ведущей в коридор. Можно было бы через дверь выскользнуть из комнаты, но не было сил сделать лишний шаг, ноги отказывали. Да и был ли смысл в бегстве? Сема медленно сполз спиной по стене и опустился на пол, завороженно глядя на то, как тьма приближается к содрогавшейся на полу Ники, как поглощает ее. И когда снаружи осталась одна лишь ее голова с опрокинутым лицом, обращенным к Сёме, Ника начала истошно кричать. Ее глаза округлились от ужаса. Сёма поймал пронизанный отчаянием, уже ни о чем не умолявший, но совершенно безумный взгляд девушки и тьма полностью поглотила ее. Крик под покровом тьмы превратился в звериный визг. И, кажется, он удалялся, словно бы проглоченная черным туманом. Ника проваливалась в какую-то бездну. Словно эта тьма, вопреки рассудку, была гораздо обширнее внутри, чем снаружи. Ледяной страх, ползущий впереди черноты, стал невыносим. Семе показалось, что он сейчас потеряет рассудок и превратится в животное от этого страха, который так жадно вонзает невидимые зубы вплоть в сознание, в само я. Краем глаза Сема заметил, что за окном гаснет дневной свет. Воздух наполняется мраком. Неужели эта тьма, которая течет сейчас из двери, разливается повсюду? Наконец, когда свет за окном померк, в комнате стало темно. Но Сёма ясно различал два вида темноты. Одна обыкновенная, привычная темнота воздуха, в котором угас последний луч света. Другая темнее, чернее, беспросветней. Та, что показалась из приоткрытой двери. Сквозь пространство обыденной темноты ползла темнота мистическая, сверхъестественная. Сознание вдруг превратилось в тысячу зеркал, и в каждом из них на мгновение вспыхнула картинка. Сёма увидел бесконечное множество комнат и помещений, которые заполняются этой вязкой, голодной и мертвенной тьмой. Не только помещения, но и открытые пространства затопляются ею, потому что двери тьмы внутри и снаружи — Тьма повсюду, она везде. Она пожирает всех людей, от нее никому не спастись. Похоже, и на самом солнце открылись двери, и оттуда вываливается абсолютная тьма, превращая солнце в подобие обугленного черепа. Когда тьма наползла на Сему, его разум разбрызгался в выступленном крике непереносимого ужаса, И в этот ужас провалился жалкий уголек самосознания. Обреченный угаснуть, он полетел, кружась в распахнутую пропасть.